Немногие опричники подались в царскую гвардию, будучи искренне преданными царю. Большинство было привлечено надеждой сделать блестящую карьеру. В то же время они не были уверены, выживет ли опричнина, и не является ли она всего лишь причудой царя. Поскольку цель состояла в быстром обогащении, У них не было стимула для хорошего управления полученными ими земельными владениями. Они пытались извлечь из них как можно большую выгоду, пока не поздно. В результате крестьяне во многих поместьях, из которых были изгнаны бывшие владельцы или держатели земли, разорились. Там же страница 186 Жизнь в новом царском дворце приобрела внешнюю видимость монастырской. Опричники носили в стенах дворца черную одежду и именовались братьями. Но молитвы перемежались дикими оргиями. У каждого опричника к седлу коня были привязаны собачья голова и метла. Эти эмблемы должны были подчеркнуть их собачью преданность царю, и готовность вымести из страны предательство. Кроме своих жандармских обязанностей, опричники в период войны несли службу в гвардейских полках. Сначала, когда они подчинялись жесткой дисциплине, они часто оказывались полезными, но позднее стали деморализованными. В качестве института опричнина разрушила русскую систему армейской мобилизации и организации. Большая часть русской армии в это время состояла из дворян и сынов боярских. Их районные объединения отвечали как за уголовное судопроизводство, так и за армейскую мобилизацию. Дворяне и сыны боярские, изгнанные из районов опричнины, были разбросаны по другим провинциям, а их объединения распались. Там же страница 186-я. Как было сказано, число изгнанных было не менее 9 тысяч, то есть равнялось почти третье всего числа дворянской армии, около 30 тысяч. Что же до опричников, расселившихся на землях изгнанных дворян и детей боярских, то они нахлынули из различных частей страны, и нуждались во времени для военной организации. Главка 6 Как уже указывалось, среди причин конфликта между царем Иваном IV и московским правительством, приведших к созданию опричнины, была убежденность предводителей земства в том, что главную угрозу представляют крымские татары, а не литовцы и, следовательно, основная задача московского правительства – борьба с Крымом, а не с Литвой. Это казалось столь очевидным, что даже после создания института опричнины царь Иван IV должен был обратиться прежде всего к неблагоприятной ситуации на южных границах Московии. В 1565 году шли переговоры с Литвой и Швецией о мире или, по крайней мере, о перемирии. Сильные русские соединения под командованием князей Бельского и Мстиславского, оба были старшими боярами земщины, были переведены с Литовского фронта на берега оки для охраны Москвы от татарских нападений. В октябре Девлет-Гирей действительно совершил набег на Болхов, но быстро ушел, когда получил известие о приближении русских. В 1566 году он не предпринимал походов на Московию. Новосельский, страница 429. В мае 1566 года литовские делегаты во главе с Юрием Хаткевичем прибыли в Москву, чтобы начать мирные переговоры с московским правительством. Московскую делегацию возглавлял боярин Василий Михайлович Юрьев, Согласно Зимину, опричник. Одним из помощников Юрьева был дьяк Иван Висковатый. а московско-литовских переговорах с мая по июль 1566 года. Смотрите, Зимин, опричнина, страницы 162-161.